Вольфганг добивает упавшего, мчится на помощь, не раздумывая о том, что в пылу схватки сам запросто может получить палицей. Костолом нервно топчется на месте, растирая когтистыми пальцами рану. Кровь льется тоненькими струйками. Доставший его лежит на земле, раскинув руки. От его головы почти ничего не осталось. Все шесть зарядов Хельга угодили в цель. Паладин взмахивает кадилом, окутывая орка зеленым дымом. «Вдыхай — Вдыхай! — кричит он. — Вдыхай глубже! Костолом шумно-судорожно вдыхает. Рана начинает затягиваться. Впереди, в десяти шагах, гыр бьется с другим врагом, чужим, тем самым, что встретил их первым. Плечо в щит, тесак в дубину, огромные пасти клацают желтыми клыками в нескольких сантиметрах друг от друга. Рядом прыгает, размахивая аркебузой гном. Вольф как не сразу узнает скалогрыза. Глухой сапер, видимо, расстрелял все патроны в ружье и теперь использует его в качестве молотка, ожесточенно лупит прикладом по зеленой потной спине. Гэр резко взрыкивает, отпихивает врага от себя. Тот, удержав равновесие, с размаху бьет ногой ему в щит. Гэра прокидывается на спину. Тут же костолом срывается с места, оглушая окрестности ревом, от которого наложили бы в штаны даже скелеты, висящие на вызовших деревьях. Орк с дубиной бросает на него быстрый взгляд, разевает пасть в угрожающем оскале и бежит прочь, не оглядываясь. «Чеши!» — кричит ему скалогрыз. «Чеши отсюда, придурок!» Гыр поднимается с земли, угрюмо озираясь. «О! Победа!» — вопит Хель. «Наша взяла!» И правда... Больше никого не осталось. Вольфганг насыпает в кадила еще порошка, ждет, пока он разгорится, подходит к соратникам, столпившимся над воронкой, принимается окуривать их дымом. Вниз он не глядит. Это после. Неужели все уцелели? Вот харланд запыхавшийся грязно измученный. Вот Скалогрыз, довольный и гордый собой. Вот Ир и большую часть врагов, покрытый многочисленными порезами и ссадинами. Вот Хельг, деловито перезаряжающий аркебузу. Кого нет. Время дернулось и вернулось в привычное русло. Вольфганг утер под лба спросил. «А где старик?» «Хам!» Смотри, в оба начал озираться. «Не вижу. Тут и спрятаться-то негде. Сдриснул, небось. Да и слава гранитным предкам. Не стариковское это дело в драке вязываться». «Бездна! Кто-нибудь видел его?» Почти закричал Вольфганг. В ответ только недоуменные взгляды и пожимания плечами. «Ладно, разберемся!» – заворчал Хельк. «Ирушка, давай-ка спустимся, вытащим камушек. Сдюжишь?» «Попробую!» – прогудел Костолом. «Отлично! Если горячий, не переживай. Тебя рыцарь наш дороги подлечивать будет!» Орки принялись сползать в воронку. Вольфганг осмотрелся. Действительно, ни следа старика. Он побежал к холму, туда, откуда они пришли. Мимо окровавленных трупов, отсеченных конечностей, разбросанного оружия. Поднялся на гребень, тяжело дыша, обливаясь потом. «Сигмунд!» — позвал он, сложив ладони рупором. «Эге! Сказочник!» Тишина. Только доносится сзади подбадривающейся интенцией Хельга. «Эй! Поднажми! Ещё! Раз, два, взяли! Раз, два, взяли!» Неужели Синеус снова ушёл? Срезал, мать его, тайными тропами! Вокруг только скалы. Серые, молчаливые, древние. Что-то произошло со стариком здесь но от них не добиться ответа слева за острым изящно изогнутым выступом виднелась сложенная из каменных блоков стена башни показалось или там действительно слегка шевельнулись тени вольфганг направился туда осторожно медленно опустил на землю кадила снял с пояса скипетр так и не очищенный от крови и прилипших волос Шаг за шагом. Поскрипывали сапоги. С хрипами вырывалось наружу дыхание. Услышит ли его приближение тот, кто прячется в башне? Сказочник ли это?